Глава вторая Каждое утро, проснувшись и еще не открыв глаз, деденка невольно прислушивалась, надеясь услышать знакомый голос ключницы Хлины, выгоняющей челядинок на работу. Вот бы оказалось, что дорога домой ей только приснилась, что она по-прежнему в сынческе на княжьем дворе. Там она была среди чужих, на положении служанки, но к третьей зиме обжилась, все ей было ясно и понятно теперь же весь мир перевернулся вниз ветвями вверх корнями былимир изменился пока ее не было появился тын на валу сделав его настоящим городом старики поумирали ее подруги по сестримы повыходили замуж родили по двое трое детей две успели умереть от родов но им на смену выросли новые невесты Среди этих новых невест, моложе дединки лет на пять, она смотрелась бы совсем чужой. Совсем скоро ей придется уехать и отсюда. Но что будет дальше? Пока старейшины собирались в дорогу, дединка жила у добрована. Работать по дому ей не позволяли. Она была бы и рада, но ей просватанной за самого Кагана. Полагалось не работать, а только ходить по домам и причитать обращаясь с родичами, родным местом и белым светом взывать к покойным батюшке и матушке, без которых ее застоять некому. Защитить, заступиться. Для родичей она была еще не мертвой, но уже и не совсем живой. Бабка Перычада когда-то славилась как лучшая во всем гнезде выльница. От слова «выть» специалистка по причитаниям на разные случаи. И хотя до смерти своей она успела обучить дединку далеко не всему, что знала, многое та сумела запомнить. «Ветры буйные, разбушуйтесь, заметите путь дороженьку, не пройти бы, не проехайте, что со мной, молодой, злым, чужим людям!» Выводила она, сидя под оконцем в доброванной избе, так что снаружи было слышно. «Затворитесь, воротечка!» вы широкий крепко на ты закройся красно солнышко разбушуйся туча грозная напустися ночью темную рассыпайся крупный дождичок разведи ты путь дороженьку не пройти бы не проехатье со мною злым чужим людям голос у дединки был сильный так что люди останавливались под оконцем прислушивались одобрительно качали головами. Попричитав дома, деденка отправлялась к тёткам или иному сродью и там начинала заново. «Мне прошедшую темную ноченьку, Не спалось о красной девице, В опросонках много виделось, Будто я-то, красная девица, Выходила рано в полюшко, Мне навстречу злы чужие люди, Подзывали, силой забирали, Увезли в леса во темные... Так мне страшно показалось, и я с плачем просыпалась. Горе в ее голосе и слезы были искренни. Ни царство Хазарского, ни Кагана и его дом она не могла вообразить, ее мысль, пытаясь идти вперед, упиралась в густой туман. Будущая доля ей виделась хуже всякого леса темного. Что там за люди? Найдется ли там кто-нибудь, чью речь она поймет? Даже Белобор и его ближики сами не бывали дальше Белой Вежи, об Итилии что-то знали только с чужих слов, и их рассказы о нем уж очень напоминали стариковские сказки о золотых теремах в Занебесье. Люторичи говорили, в Итилии живет немало славян и даже русов, у Кагана есть славянская челядь и русские отроки, да и жены из северянского племени и самих люторичи имеются, она сможет с ними столковаться. Но утешало это мало. Знала бы она, мелькала в мыслях, для чего Доброван хочет увести ее из Свинческо домой, не поехала бы с ним, попросила бы княгиню, чтобы оставила у себя. Перед хазарами даже смоляне казались почти своими. Даже русы нагляделась на них за три зимы, тоже люди. При мысли о русах слезы лились быстро. Уж чего там в Кагановом царстве не будет, так это светловолосого руса, похожего на красное солнышко. К исходу третьего дня деденка почти лишилась голоса и причитала уже немного. Поэтому сразу услышала, когда снаружи, на площадке городца, поднялся какой-то шум, доносился женский виск, испуганные крики. Выглянув вместе с домочадцами наружу, Увидела, как в ворота бегут со всех ног ее ядрови, жены добровановых старших сыновей и еще парочка баб. Ходили они, как видно, по воду, к оке, пока не стемнело, но возвращались без воды и даже без ведер. «Нави! Мрецы! Звери лютые! Навия-рать!» С изумлением разобрала деденка в их криках. Мужики спешно затворяли новые ворота городка. С детства дединка привыкла видеть открытый проход в старом валу, но когда вал подновили, сделали более крутым и поставили поверх него тын, навесили и ворота из толстых, обработанных топором дубовых плах. С внутренней стороны имелся засов из целого бревна. Поговаривали, что надо бы ворота оковать железом, но железа на это требовалось много и еще не собрали нужного количества. «Божинка! Божинка там осталась! Погоди, не затворяй, Божинка там!» — кричала чадомка, доброванова старшая ядровь, мечась перед воротами и попадаясь всем под ноги. «Спасите бабу, люди добрые! Разорвут ее звери лютые!» Один смелый молодец, чаенек, бросился бегом наружу, ворота придержали и через какие-то долгие, наполненные криком мгновения, вернулся, неся на закорках бабу, Божинку. Пока-то вверх от проруби, поскользнулась, сильно ушибла ногу и не могла идти сама, только сидела на снегу и вопила. Едва чаенек со своей ношей проскочил в городец, без шапки, с прилипшими колбу взмокшими кудрями, румянцем во всю щеку и вытрощенными глазами, как ворота затворились, мужики в десяток рук вставили засов. На площадке стоял многоголосый гул, крик. Одни спрашивали, что случилось. Другие пытались отвечать, сами мало что понимая. Толкались, толпились, одетые кое-как, с накинутыми на плечи кожухами, спешно искали своих, сели дома. Мужики и парни лезли на боевой ход и рассматривали что-то снаружи, прячась между бревнами. — Вышли мы, поводу, на мостки стоим, черпаем, — задыхаясь, рассказывала Чедомка в кругу баб. — Божинка вопила, не в силах стоять на ногах, и ее держали двое, чтобы не падала обратно в снег. Вдруг из леса, через реку, бегут, воют, мать сыра земля, святы наши деды, воют, не то волки, не то кто, на двух ногах, бегут к нам, я ума лишилась, ведра разроняла, давай бежать, а они за нами, бегут, воют, деды спасли. Сквозь гул снаружи из завала и впрямь доносился волчий вой. «Волки среди бела дня напали на людей? Да прямо возле города?» Больше изумленная, чем напуганная, деденка пробралась через толпу и взошла по широкому всходу к верхней части тына, где толпились мужики. Выглянула между двумя бревнами, и глаза чуть не вылезли на лоб. Завалом начинались поля, сейчас покрытые глубоким снегом, Справа к воротам подходила накатанная тропа, по которой спускались на лед оки. Там же была прорубь, где брали воду, и мостки для стирки. И по этой тропе к воротам валила целая толпа непонятных существ. Дело шло к вечеру, но было еще довольно светло, чтобы можно было хорошо их разглядеть. Они шли на двух ногах, но покрывали их болтающиеся звериные шкуры, серые, бурые. Чёрные, пёстрые, каких не бывает. Головы тоже были звериные. Мелькали оскаленные пасти волков, рысей. Черепа с рогами, козьими, бараньями. В руках эти существа держали оружие. Луки, копья, топоры. И грозные ими потрясали, сопровождая своё приближение громким воем, лаем и рёвом. Добровановых ятровей спасла ширина оки, в полных два перестрела. Когда на Навьярадь вышла из леса и показалась на открытом месте, женщины, обеспамятив от страха, успели добежать до ворот быстрее, чем те пересекли реку. На первый взгляд показалось, что оборотней под сотню. От ужаса продрало морозом, и дединка присела на помост, прячась за бревнами тына. Вой и рев снизу нарастал. Хотелось убежать от него подальше забиться в дальний угол избы, но руки-ноги онемели, и не было сил даже двинуться. Присутствие духа хватило только на то, чтобы сжаться в комок и почти перестать дышать. Мужчины вокруг дединки бегали туда-сюда. Кто-то нес оружие, кто-то прицеливался из лука, но оборотни не подходили близко, расположились цепью вдоль вала. Никто не знал, чего ждать и как быть даже от дедов не слыхивали чтобы былимир подвергался осаде два года шли разговоры о нападении святослава из киева но чтобы нечисть из леса хорошо хоть тын успели поставить иначе былимир казался бы перед этими существами совершенно беззащитным накликала вдруг осенило дединку три дня находила причитала про чужих злых людей и тут в грозную что помешало бы увести ее в темный лес. И вот они. Только не люди это, не то оборотни, не то мрецы. И даже мужчины вокруг нее с трудом подавляли растерянность и страх. Ни с чем подобным им не приходилось сталкиваться. «Да это бойники, видать, из чужих каких краев!» — слышала деденка голос в Вьяра, бойкого молодца, который года три как сам вернулся из волков ну не наши мало ли какие видно у нас решили добычи поискать уже мы их угостим это те с кощеевой горы сообразил доброван а до нас добрались разрази их перун ай правда заговорили вокруг — «истинно так кощеева рать за несколько дней в были мире немало услышала о кащеевой горе Сёстры и младшие братья подтвердили, что Доброван, рассказывая в Свинческе о кощее ничуть не преувеличил. Более того, пока трое старейшин ездили в Свинческ, кощеева рать напала на мыслов в городок ниже Пааке. Требовали дани. А когда мысловцы давать её отказались, ворвались и разграбили городок полностью, а избы сожгли. В Белемирь эти страшные вести принёс кто-то из беженцев и в первые дни здесь тоже пугались каждого дрожания ветки в лесу. Но с тех пор миновали две девятницы, все было тихо, и в Блимире сочли себя в безопасности. Однако зря. Похоже, на овцам вновь понадобилась добыча. Из завала затрубил Рок, перекрывая бабьи причитания из городка. — Да вон же он! Кощей! — вскрикнул чей-то молодой голос, выражавший и жуть, восхищение кощей кощей истина сам пожаловал Святы детки держась за холодные бревна дединка приподнялась и вновь осторожно выглянула кто же откажется своими глазами увидеть владыку подземя о котором с детства наслушался страшных сказок вот только не рассказывали чтобы на памяти ныне живущих он вылезал в белый свет и являлся живым заданию что его выгнало из-под и заставило переселиться на кощееву гору. Мысль эта мелькнула и пропала. Деденка не успела на ней сосредоточиться, как на тропе показался всадник. При одном взгляде на него деденка зажмурилась и отвернулась. Так стало страшно. На Авьярате еще громче завыла и зарычала. Оборотни стали прыгать на снегу, размахивая руками и хвостами. В глаза бросилась... Огромная голова Кощея, вдвое больше человеческой. Страшная черная рожа с большущими выпученными глазами и широченной пастью, полной острых зубов. Над головой торчали здоровенные черные рога. Зажмурившись, деденка переждала, пока поутихнет шум в ушах и перестанут плавать перед глазами черные пятна. Сердце обрывалось, дыхание сбивалось, слегка мутило. Хотелось убежать, но она понимала, уйди она отсюда, ничего не разглядев. К страху добавится недоумение, а от неизвестности всякий страх сильнее вдвое. Ехал Кощей на неведомом чудовище. Спереди такая же жуткая зубастая морда, а тело покрывала мохнатая пестрая шкура. Кощей сидел на этом змее мохнатом, держа в руке длинное копье, и неспешным шагом с повелительным видом приближался к воротам Болемиря. Казалось, нет ему преград. Шевельнен рукой, и ворота растают, как дым. «Чего глядим, братцы? Давай стрельнем его!» вполголоса хрипло от волнения, охваченный боевым ражем, предложил Вьяр. «Он уже близко!» «Больше! У тебя лук хороший далеко бьет. Давай, сними его! Срезень у тебя есть?» «Да как-то страшно!» — пробормотал больше не решаясь поднять лук. «Ну дай мне! Вот я его уже, видимца Прицелившись в щель между бревнами, в яр пустил стрелу. Стрелком он был неплохим, но промазал. Стрела вошла в снег, шага за три в стороне. А Кощей даже не оглянулся, только навцы вокруг него завыли злобно ободреные примером были меречи пустили еще несколько стрел но ни одна в цель не попала заговоренно он что ли в досаде бросил в яр а ну и так согласились мужики разве в такого простой стрелой попадешь смерть кощея на конце иглы сказал кто то и сам засмеялся чудно было вдруг прямо в сказку попасть есть у тебя в ярко такая игла «Иглы нет, зато яйца есть, не одно, а два», — рявкнул Вьяр, давая понять, что не намерен сдаваться после первой неудачи. Кощей тем временем приблизился к воротам шагов на двадцать и остановил свое ездовое чудище. Воинство его осталось у него за спиной, не подходя ближе, чем на перестрел. Кощей поднял руку с копьем и начал говорить. «Эй, вы в городе!» Слушай меня, разнёсся перед воротами низкий хриплый голос. Я Кощей бессмертный этого края нынешний владетель. Хотите целы и невредимы быть? Несите мне десять кадий всякого жита, гоните 5 коров, а коли нету за одну корову трех свиней либо овец, масло десять горшков, репы, моркови, луку мешков десять, сыру, сало, еще чего есть. Выдадите добром, помилую вас, а не выдадите. В город сам войду, Возьму все, что найду, и баб ваших прихвачу. А детишек живьем съем, косточки выплюну. Слышите меня?» Ошеломленные Балемиричи не сразу нашли ответ. Но никто из слышавших Кощея не был потрясён сильнее дединки. Страшная пасть не шевелилась. Речь исходила откуда-то изнутри. Но, тем не менее, деденка совершенно ясно расслышала, выговор Кощеевой славянской речи был не как у Вятичей, как у Люторичей, не как у Угрян или Смолян, не как у говорящей по-славянски Голеди. Речь его была точно такой же, как у Торлова» брата Святослава Киевского. Деденька едва верила своим ушам, и изумление этого открытия было так велико, что даже оттеснило страх. Стемнело необычайно быстро, как казалось напуганным были мирячим. Зимние дни и были короткие но мнилась, что необычная ночная тьма сгущается над городком, а власть Кащея, что это он принес с собой тьму и что она не рассеется, пока он не уберется отсюда или не поглотит всех. Всякая зима тяжела и страшна, но никогда еще ее губительная власть не проявлялась так открыто. Грань между белым светом и темным оказалась прорвана, и каждый ощущал себя как бы на том свете, будто весь городок провалился в Кощное и предстал перед его властелином, упорно требующим законную дань. Ждать в бездействии Кощей не собирался и пугал не просто так. Плотные сумерки пронзила огненная стрела, опущенная снизу. «С поля!» Под общий крик изумленных Балемиричей она взвелась над валом и упала куда-то на крышу и погасла в снегу. Но не успели стихнуть голоса, как вслед за первой, полетело еще несколько стрел с пылающими наконечниками, будто стая хищных огненных птиц. Потом еще и еще. Большая часть стрел гасла в полете. Но вот из-под какой-то крыши потянуло дымом. В эту пору соломенные и тростниковые кровли — Укрывал толстым слоем снег, и это спасало от пожара. Но какая-то из них сумела воткнуться в сухое место, и там затлела. Несколько таких стрел упали на открытое место и их подобрали. Не сразу осмелились взять в руки, но когда принесли в избу и разглядели при свете, то снова ахнули. Наконечники были невиданные. Несколько железных штырей составляли маленькую клеть, внутри которой тлела пакля. В полете пламя сбивал ветер, но в покое пакля разгоралась вновь и легко могла поджечь сухое дерево. Воткнись, такая стрела под кровлю, и не будь вовремя замечено Мог бы случиться пожар, и снег не уберег бы. Поднялся новый переполох. Спать никто не ложился, взрослые подростки ждали перед домами. Если в небо над городком взмывала новая огненная стрела, гурьбой кидались за ней и смотрели, куда упала. Подсаживали мальчишек на крыши, чтобы нашли и сбросили. А на поле, за валом, горели несколько больших костров, и видны были движущиеся возле них рогатые, хвостатые, крылатые тени. Достаточно далеко, чтобы не достать стрелой из города, они были достаточно близко, чтобы держать в осаде. Занятые суетой со стрелами, Болемеричи не заметили новой опасности, и вдруг во тьме разнесся громовой удар. Ворота городка содрогнулись. Последовал новый удар, ворота затрещали. С помоста вдоль тына было смутно видно движение внизу, голоса и звук шагов. Пока одни, подручные Кащея, пускали огненные стрелы, отвлекая жителей, другие в темноте подобрались под самые ворота и били в них снаружи чем-то тяжелым. Ворота трещали и грозили вскоре пасть. Спешно свели жгут из соломы, Ливанули масло, подожгли и сбросили с вала. Летящая вспышка пламени вырвала из тьмы многочисленных оборотней, вцепившихся в длинное бревно, его концом и били в ворота. Одни на валу закричали от испуга, другие — от негодования. Вьяры больше схватились за луки метнули по темной шевелящейся груди несколько стрел. Им ответили крики боли и злобы, стало быть, попали. Но тут же снизу полетели ответные стрелы, и пришлось спрятаться а ворота вновь ударила. «А ну давай! Волоки! Дрова, сани, чего есть тяжелого!» — первым сообразил Доброван. «Завалим изнутри, а не то пропадем все, не за чих!» «Кадушки тащи, лавки!» — подхватил дед безвест. «Чего не есть волоки!» Огненные стрелы все летели, зарницами освещая суету и испуганные лица. Охоту за ними оставили бабам и детям, а мужчины кинулись заваливать ворота. Волокли сани с кое-как наваленными грудами дров, приготовленные для постройки недосушенные бревна, скамьи и столы. С перепугу печи притащили бы, если бы можно было их вынести из дома. Вскоре перед воротами выросла высокая гора всякой всячины. Новцы снаружи уловили, что ворота хоть и трещат, но содрогаться перестали, и оставили это дело. Были мерещи немного перевели дух, однако огненные стрелы бородили темный воздух до исхода ночи. Медленно-медленно подкрался зимний рассвет. Светлый хорс и не посмел просунуть нос сквозь густые тучи, да и сам, дай Бог, лишь в полглаза воззрился на берегаки, даруя сумрачный, пасмурный день. Большинство людей в городе не спали уже сутки и впадали в оцепенение от усталости и тревоги. Велика была надежда, что с приходом дня кощеева рать рассеется вместе с тьмой, как положено по рождением ночи. Но, увы, по-прежнему за перестрел отвала в поле и на опушке рощи горели костры, вокруг них сидели оборотни-навцы в шкурах и личинах. По звериному обычаю они вырыли себе ямы и пещеры в снегу, где и прятались от ветра. По-прежнему от одного взгляда на них пробирала жуть. Эти твари явились с темного света, чтобы утащить за собой. Сам Кощей давно сошел с коня и прохаживался перед кострами, опираясь на копье. Видно было, что он хромает, но это и подтверждало его подлинность. Часть его оставалась на темном свете. К полудню он вновь приблизился к воротам на расстоянии окрика. Дозорные спешно разбудили Добрована, Злобку, Вьяра и прочих старейшин, тех, кто после бессонной ночи с рассветом ушел отдохнуть. Упрямый вяр снова взялся за лук, но лишь понапрасну потратил три стрелы. Они облетали рогатое чудовище, словно защищенное невидимой стеной. «Ну что?» «Не надумали покориться?» — хрипло проревел Кощей. Деденка с дальнего края вала, где стояла в толпе женщин, слушавшая грозную речь, снова вздрогнула. Эта речь напоминала ей о Торлове, при том, что нельзя было найти два более непохожих существа, чем киевские красавицы это чудище. Сходство их выговора изумляло, смущало, тревожило. Казалось неким знаком. Судьба намекала, что Торлов для нее такое же чуждое и опасное существо. Что с того теперь? Ничего между ними не было и теперь не будет, но это сходство грозило отнять у нее даже радость его вспоминать. Будто в нем, как яд в цветке, таилось зло, которое она не сумела бы распознать. «Давайте мне дань. Останетесь живы и невредимы. Продолжал Кощей. Будете упрямиться, все равно войду, Мужиков перебью, баб в полон возьму, Себе служить заставлю. Город ваш огнем спалю, головни растопчу. За мной сила невиданная. Дева небесная меня от стрелы бережет, Самому Перуну я путь пролагаю. Уж он придет, никого не помилует. Кто мне покорится, от худшей беды убережется. Болемиричи молчали, изумляясь этим странным речам. дани Кощей требовал немалый. Пришлось бы отдать половину скота, что был в городе. Отдать столько припасов, а самим как жить. Лето выдалось не больно-то урожайное. Не дождавшись ответа, Кощей вернулся к кострам и там уселся на приготовленное ему место. Из леса приволокли кабанью тушу, часть новцов ходила на лов. Ее принялись разделывать и жарить. Пятна крови на белом снегу издали бросались в глаза. Давало ветром доносило запах жареного мяса, и это усиливало смятение Белемиричей. Они себя уже видели этой добычей, которую подручные Кащея вот-вот примутся разделывать. Со вчерашнего вечера... В Болемире не утихали толкие споры. Нашлись те, кто с самого начала, помня о судьбе мыслого городка, предлагали покориться и выдать требуемое. «Да это ж Кощей! Какая же ему вера!» — возражал им Доброван. «Нынче дань возьмет, завтра опять придет. Какое его слово? Так и будет ходить, пока все до зерна не вынесет. Пугнуть его прочь! Да и пусть к себе в кочное проваливает!» Горячо поддерживали его в Вьяр, Чейнек, Добровановые сыновья, Судилка и Житняк, а с ними другие помоложе и посмелее. Позор нам, были мировым внукам, если одних рогов испугаемся. Старейшины толковали, что делать и чего ждать. Чего ожидать не приходилось, так это помощи со стороны. Уже два поколения с тех пор, как князья Вятичей были перебиты в Кудаяре, том самом что теперь звался кощеева гора и дал приют новому жуткому властителю оковские вятичи жили каждый своим родом и некому было их объединить для борьбы хотя бы и с кощеем были у нас князья живые да вот теперь дождались мы мертвого князя вздыхали старики ну а коли ему покоримся сами кто будем живые «Или морецы?» — отвечал им судилка Доброванович. «Про какого это Перуна он толковал, что, мол, за ним идет?» «Да где же это Перун? Кощею во след ходит. Морочит нас чучело рогатое, да и только». «А ну давайте соберемся все, мужики, молодцы, парни, кто постарше, вооружимся, нападем на него». — настаивал отважный Вьяр. — Нас тут в городе с четыре десятка. У него столько нет. Не стыдно ли нам перед дедами такими трусами быть? — Нападешь ты на него, Вьярка, — возражали недовольные такой удалью. — Слышал, что он сказал? — Заговоренный он. Оберегает его Марена сама, стрелы отводит. — Сам ведь уже пробовал бить по нему. Да не попал ни разу. По нему не попал, а по мрецам этим глядишь и попаду. Не могут они все заговоренными быть. А вот могут. Они ж мрецы, мертвые уже, их не убьешь. А коли мертвые, зачем им и скотина? Коли едят, как живые, стало быть, и убить можно. Так от веку дедов угощают, не знаешь, что ли? Дедов паром угощают. Не видел я, чтобы они репу грызли. Увидишь, как он твою голову сгрызет за место репы. А у тебя что в голове, халит такой робкий? Хочешь свою корову отдать? А завтра он бабу твою потребует. Тоже отдашь?» Доброван с трудом улаживал ссоры, не приносившие светлых мыслей. А что-то решать было надо. Хуже всего обстояло с водой. В городке завалом не имелось колодца, воду всегда брали из реки но теперь туда не пускала кощеева рать. Хорошо, что было много снега, его собирали с крыши везде, где он оставался чистым, и топили. Но скотину ведь тоже нужно поить, и надолго снеговых запасов не хватит. Надежда же, что кощей сам уведет свою рать, была совсем слабой. Только сильный мороз, быть может, прогонит ее назад на Кащееву гору. Да и то сомнительно. Мерзнут ли мертвецы? Снова стемнело, близилась вторая ночь осады. К этому времени все в городе были уже измотаны от усталости, недосыпа и страха, нападала вялость и безразличие, но отдаться на милость кощее и его воинство было страшнее, чем ждать, надеясь на милость богов. В каком виде эта милость может явиться, никто не знал. Даже Перун едва ли поразит нечистиков огненным копьем. Спит он в глубокой туче снеговой доброваный и взяв дело в свои руки, распределили стражи между мужиками и парнями. Часть выставили на стену, остальных отправили отдыхать. Женщины и детей разогнали по избам, нечего под ногами путаться и напрасно мерзнуть. Деденка тоже улеглась. Накрылась овчиным кожухом с головой, чтобы не слышать болтовню баб, их жалобы и страхи, и без них было тошно. Стараясь заснуть, хотела подумать о чем-нибудь приятном, но из приятного приходило в голову только то, о чем вовсе не следовало вспоминать. Ее встречи с Торлиевым, особенно те две, во дворе. Как она его окликнула, и он подошел, а потом обнял ее и прижал к груди под распахнутым кожухом, накрыл его полами, защищая от холода. У него-то кожух на щипанном бобре истинно княжеский, и пахло от него на морозе так приятно. Да и сам Торлиев, впрочем парням не чета. В каждом его движении деденка замечала особенное достоинство, уверенность, но при этом чувствовалась в нем доброта, какую и от кровных родичей не всегда видела. В тот вечер, когда он вдруг ее обнял, когда она ощутила тепло его тела, запах его волос, от непривычного блаженства — Забыла, о чем хотела сказать. Хотелось прижаться щекой к его щеке, но она сдержалась, понимая, если она это сделает, то Орлиф ее поцелует и никакого разговора не выйдет. Они так и будут целоваться, пока Хлина их не застукает. Может, так и надо было? О чем она хотела говорить? Об унизоре? Он, как выяснилось, того не стоил. Жидковат оказался против Орлифа. Однажды получил прялкой полбуды да унялся. Деденка не заметила, как среди этих мыслей начала дремать, но потом вдруг проснулась, осознала, что не спит. Потом услышала некий шум снаружи. «Видать, опять в ворота бьют», — сказал со своей лежанки Доброван. «Пойти глянуть». «Да лежи, отец, твой черед потом придет» пыталась остановить его угрея. Однако Доброван все же встал и принялся одеваться. Если Кощей послал свою рать на новый приступ, все равно всех мужчин сейчас поднимут. Но это был не приступ. Перед стеной снаружи творилось что-то непонятное. Трубил рог, метались у огня костров черные тени, рогатые и хвостатые. — Да уж не драка ли у них идет, — сказал Вьяр, силясь что-то разглядеть в далекой темноте. Доносящийся шум больше всех походил на звуки сражения. Никак напал на них кто, с надеждой предположил Доброван. Кто? Вьяр посмотрел на него. А, лишачья материх весть. Гнев Перуна выглядел бы как-то иначе. А кто еще мог напасть на Кащееву рать? На соседей, чтобы собрали ратников и пришли вызволять Белемирь, Доброван надеялся мало. Шум потасовки продолжался не так уж долго, потом затих. Костры остались на прежних местах и снова разгорелись. По всему выходило, что если драка и была, то верх остался за кощеем. Когда рассвело, суть ночного шума тоже прояснилась, но в были мере никого не обрадовала. К воротам опять явился кощей с десятком своих бесов и привел пятерых связанных пленников. Кощей шел смело и приблизился так, что не только стрелой, но и камнем легко добросить. Балимиричи настороженно ждали, глядя со стены и пытаясь понять, что это значит. А потом какая-то женщина вскрикнула. «Ваши щенки!» — крикнул Кощей. «Это ж растила мой!» — заголосили среди баб. «И добряня!» — мужики переглянулись. Понурые и побитые, среди кощеевой своры стояли отроки, осенью отправленные в лес, в волки. Нынешняя стая проведала, что на былимир напал кощей и сама совершила налет на него, но не рассчитала сил. Налет был отбит, и у Кащея завелись пленные. — Если не ваши, так я велю их в прорубь скинуть, — добавил кощей Мне они без надобности. — Погоди, — окликнул Доброван потолкуем давай давно бы так но я тут у вас мерзнуть больше не хочу на раздумье времени не даю нечего тут раздумывать или вы носите мне да не получаете своих щенков или я их в прорубь велю пометать были меречи еще раз переглянулись бабби плачно растал Даже те из баб, кто не увидел перед воротами своих сыновей, заволновались, что те могут оказаться убиты в ночной схватке. Но и мужчинам стало ясно, что ждать подмоги неоткуда и дальше тянуть, только томить своих и злить Кощея, как бы потом больше не запросил. — Согласны мы! — крикнул Доброван при молчаливом смирении остальных. — Сейчас дань соберем. — Сильно-то не возитесь. Утомите меня. Буду по одному топить, покуда все не вынесете. Для убедительности кощей велел отвезти пленников к проруби и поставить над ней. Вскоре ворота были Болемири растворились, и под бабий плач жители стали выгонять скот. Понесли мешки жито, корзины репы и прочего овоща. Болемиричи глядели злобные угрюмо. С хазарских времен никому не платили дани, и нынешний случай был не только разорительным, но и унизительным. Вьяр с молодцами засел над воротами, имея наготове луки и копья. Был полон решимости продолжать бой, если кощей рать полезет в город. Однако с этим обошлось. Кощей удовлетворился тем, что ему вынесли. Стоя на пригорке над грудой разложенных на снегу припасов, Кощей выглядел истинным божеством, принимающим подношения. — Это же! — уверенно сказал злодей, когда к нему подошел Доброван скрепить уговор. Хриплый голос из-под его личины звучал глухо, истинно как с того света, и от этих звуков пробирала дрожь. — Будете покорны — уцелеете Станете противиться — в пень повырублю. Неожиданно яростно рявкнул он, так что Доброван подпрыгнул и отшатнулся ждите за мной сам перун молодой грядет кощей вскинул копье на вытянутой руке будто готовый разить весь мир и его широкий плащ из медвежьей шкуры взметнулся темными крыльями не свою его волю творю не себе ему путь пролагаю как солнышко силу полную наберет «Будет он здесь, вот тогда ему поклонитесь, и власть его вечную над собой признаете, а кто не захочет, того в подземье навеку уволоку и памяти не останется. То запомни, старик, и всем своим доведи до ума». «Да что же это за перун такой?» — в изумлении решился спросить Доброван. Пятьдесят лет живу, а даже от дедов не слыхивал, чтобы сам Кощей Перун служил «Ныне все не как прежде», — глухо отвечал Кощей из-под черной личины. «Родился в земле русской такой Перун, что весь белый свет ему будет подвластен. Сами боги ему обещали». И меч золотой в залог послали. Жди, старик, и года не пройдет, Будет он здесь. Имя его Святослав, князь русский.